Глава двадцатая. Система RG 15973. База Земля. Два месяца прошли в ожидании. Теперь, зная координаты Земли, каждый лишний день казался нам вечным. Зато по их окончании у нас вступили в строй рейдер, 12 ударных крейсеров и 4 малых авианосца. Два средних чуть запаздывали, но ребята не хотели дожидаться их ввода в строй. Впрочем, 1200 финистов они посчитали вполне достаточной поддержкой в предстоящей операции Садом и Гоморра». Лишние 200 финистов появились от замены на них штатных Камикадзе-2. Пиратская станция Ройхон уже давно мозолила нам глаза. Сейчас мы хотели с одной стороны испытать новые корабли в серьезном бою, а с другой почистить прилегающий к нам сектор космоса. Оборона собственных баз была почти закончена. Сейчас мы опасались только регулярного Агаранского флота. Пиратские эскадры были нашим базам уже не опасны. По завершению этой операции Кронштадт должен был пройти последнюю проверку и отправиться к Земле. Нейтральный космос. Система GV-20714. Пиратская станция Ройхо. Транспортный корабль «Нарикотек» прибыл к станции с небольшим опозданием. Впрочем, это было вполне в порядке вещей, и диспетчер станции воспринял это как должное. Вот только это опоздание было следствием абордажа. Корабль перехватили в пути, и теперь он прибыл к пиратской станции с новым экипажем, из наших штурмовиков и новым грузом, из наших боевых дроидов. Операция Садом и Гамора» вступала в свою решающую фазу. Наши хакеры удачно имитировали с помощью своих компьютеров вид и голос капитана-торговца. Благополучно войдя в ангар, на Нарикотек пристыковался к причалу, и из открывшихся шлюзов на палубу причального ангара хлынула волна терминаторов и скорпионов. Вслед за ними выгрузились штурмовики в своих перронах. Все шло по отработанной заранее схеме. Благодаря предыдущей операции по захвату капитана Цидона мы знали схему пиратской станции. Теперь, пока наши хакеры подключались к станционной сети и ломали их и скин, штурмовая группа, оставив мощный заслон в ангаре, рванула центр управления станции. В это время к станции подходили прикрытые маскировочным полем корабли нашей эскадры. Идеале было неплохо захватить Ройхон с наименьшими повреждениями, но тут уж как получится, рисковать из-за этого жизнями наших парней мы не хотели. Наша эскадра подошла почти вплотную к станции, когда ее все-таки заметили. Открывший по ней огонь зенитные и артиллерийские башни были моментально подавлены. Вырвавшиеся после этого вперед Мироны приклеились к обшивке шара станции и приступили к проделке абордажных проходов для десанта. Им пришлось повозиться, так как обшивка станции не шла ни в какое сравнение с бортом кораблей и была значительно толще, но и она не смогла долго противостоять лазерным резакам абордажных шлюзов. В проделанные ими отверстия тут же хлынула новая волна дроидов, а за ними пошли десантники. Появившиеся в разных местах станции штурмовые группы подняли массовую панику. В это время многие капитаны попытались покинуть станцию на своих кораблях, но рассредоточенная эскадра с выпущенными истребителями пресекала эту попытку на корню. Все вылетевшие корабли были уничтожены, а на станции в это время продолжался собой. Одна из штурмовых групп пробилась в реакторный отсек и заглушила реакторы. Хакеры пока не смогли взломать искин, но и не давали ему работать в полную мощь. Бои на станции продолжались уже несколько часов, ибо нормальных людей на ней не было. Законопослушному человеку тут делать было нечего, и он мог находиться здесь только в качестве раба или пленника, ожидающего выкупа. С другой стороны, и обитатели базы знали, что им не светит ничего хорошего. Шило в мешке не утаить, и вид наших дроидов был уже многим известен. Поэтому пираты прекрасно знали, кто явился по их душе. Ничего хорошего они от нас не ждали, и потому ожесточенно сопротивлялись, не прося пощады. В случае плена их ждала пожизненная работа в рудниках, и они, зная это, предпочитали погибнуть в бою, чем сдаться в плен. Только после 13 часов боя станция была полностью нами захвачена. Пленных было очень мало. Все они оказались торговцами. На станции мы нашли около 17 тысяч рабов, ждавших, пока их купят. Из них около трех сотен оказались земляне. Все же эти сволочи довольно часто похищали на земле людей. Но как только мы найдем землю и еще нарастим мускулы, то покончим с этим. Весь следующий день мы разбирались с освобожденными людьми и занимались самой станцией. Бросать ее здесь мы не хотели, а силы оборонять ее тут у нас не было. Поэтому было решено пока перегнать ее в нашу систему. На эту станцию у нас были определенные планы. В нейтральном космосе хватало и независимых планет, и различных корпораций, занимавшихся легальным бизнесом. Всем им были нужны на перекрестках транзитных трасс места, где можно отдохнуть, отремонтироваться и торговать. Такое место было недалеко и от нашей базы. Туда мы и хотели потом отогнать захваченную станцию. Конечно, предварительно ее надо было модернизировать и усилить ей оборону. Плюс построить мониторы Бородино для ее охраны. На все это требовалось время. И пока было только в наших ближайших планах. Сейчас для нас после проверки Кронштадта главное было найти землю. Через день под охраной нашей эскадры бывшая пиратская станция, взяв курс на нашу систему, ушла в гиперпрыжок. Система РКУ-14732. База Первого флота ВКС «Аратан». Майор Гаруан на очередном докладе генералу Рачета докладывал о достижении корпорации мусорщиков. Они захватили пиратскую станцию «Райхон» и отогнали ее к себе. На станции они освободили около 17 тысяч рабов. Сейчас чиновники на Эдаре не знают, что им делать с такой аравой людей. У них есть какие-то планы насчет станции? Да, они хотят ее разместить в системе rg 1512 Она, как вы знаете, находится с одной стороны недалеко от их базы, а с другой стороны на пересечении транзитных потоков. Место удобное, и станция быстро начнет приносить доход, пока они ее восстанавливают и усиливают вооружение. Все же, майор, мы правильно сделали, что поставили на них. Их корпорация стремительно развивается и приносит все больше денег». Единственное, что меня беспокоит, это что на них обратят внимание другие корпорации. Кому они начнут дышать в затылок, в этом случае мы можем их потерять. Риск, конечно, есть, вот только я уже немного их узнал. К тому же их земляки служат у нас, и почти все они на хорошем счету. Думаю, они смогут за себя постоять в борьбе с нашими бизнесменами. Да, самое главное, они узнали координаты своей родной планеты и готовят к ней экспедицию. «Браво, майор! Вы опять добыли важную информацию. Жаль, что их планета так далеко и не может стать нашим союзником. Зато они смогут набрать там бойцов для себя. Нам это тоже выгодно. Особенно, если они начнут колонизацию приглянувшейся им планеты. Это основательно займет наших противников и снизит их интерес к нам». К тому же, я не стал бы это утверждать. Возможно, позже они к нам присоединятся. Сейчас еще рано об этом говорить, но у них большие планы на свою планету. Не выпускайте их из виду, майор. Когда они почувствуют себя сильными, то могут попробовать избавиться от нас. Слушаюсь, господин генерал. Система RG 15973. База Землян. Отлет экспедиции к Земле мы держали под строжайшей тайной. Из состава землян большинство было россиян, но около четверти составляли граждане других стран. В основном это были латиноамериканцы. Из развитых стран Европы и Америки людей было мало. Их и так по сравнению с другими было немного, и они к тому же предпочитали искать сообщество своих соотечественников в Аратане, но и те из них, кто остался у нас, могли принести нам массу неприятностей при известии, что Земля найдена. Поэтому вся информация по поиску Земли проходила под грифом «совершенно секретно». К этой информации имел доступ весьма ограниченный круг лиц. Даже те, кто похищал на Райхоне капитана Цидона, не знали, зачем именно это делают. Экипажи кошек состояли только из россиян, и они тоже не были в курсе всех дел. Слухи, конечно, ходили, как же без них, но точной информации ни у кого не было. На последнем совещании перед отправкой экспедиции специально заострили вопрос о поведении в случае обнародования информации о земле. И ладно, если они просто захотели бы вернуться и спокойно жить, но ведь рот им не закрыть, и информация живо просочится в СМИ. О том, что тогда будет, страшно было даже представить. В итоге об отбытии Кронштадта не знал никто, кроме весьма ограниченного круга лиц. С двумя пристыкованными к рейдеру ударными крейсерами Кронштадт смотрелся одновременно красиво и грозно. Весь ощетинившийся орудийными башнями он отошел от базы и, набирая ускорение, ушел в свой первый поход. Прогулку к пиратской станции можно было не считать за таковой, там он был всего лишь флагманом нашей эскадры. Набрав скорость, он через два часа ушел в первый гиперпрыжок. Операция возвращения домой началась. Империя Арата. Центральный штаб флота ВКС Арата. Заместитель начальника первого флота ВКС Аратана генерал Ракету был вызван к начальнику штаба флота ВКС. Вызов был внеочередным, и генерал думал о причинах этого вызова. Особых грехов он за собой не видел. Господин генерал, вы, наверное, думаете о причинах этого внезапного вызова? Да, господин адмирал. И ваше мнение? Я не догадываюсь о его причинах. Хорошо. Причина одна. Корпорация Россия. «Что вас с ней связывает?» «Чисто служебные дела. А если хорошенько подумать?» «Генерал, мы не против вашего небольшого бизнеса с ней, пока это идет на пользу империи. Вот только не стоит забывать о начальстве». Рачета сразу понял намек адмирала Сулерака. Начальство Центрального штаба тоже хотело иметь свою долю с корпорацией. «Придется делиться», — понял генерал, — «причем из своей доли». Мусорщики и так платили им треть от своих доходов и больше платить не намеревались. Сейчас, когда по достоверной информации Гаруана они нашли координаты своей планеты, ничто не мешало им свернуть тут свою деятельность и развернуться в новом месте. Космос обширен, а их возможности многократно возросли, и они больше не зависят от флота, как в начале своей деятельности. Давить на них нельзя, это однозначно. Значит, придется платить из своей доли, и никуда от этого не денешься. Генерал грустно вздохнул. «У нас с ними еще деловое сотрудничество. Они платят нам треть своего дохода, а мы помогаем им не в ущерб нашему флоту. Даже наоборот, мы получили от них кое-какое новейшее вооружение для прохождения испытаний на флоте, которое зарекомендовало себя с наилучшей стороны. Подождите, что-то такое я слышал». «Это новейшие автоматические истребители, дроиды и тяжелые боевые скафандры. У вас есть с собой запись испытаний?» «Так точно!» И Рачета вывел на голый экран два небольших ролика с испытанием новой техники. Минут десять ночштаб увлеченно смотрел ролики. «Да, впечатляет. Это очень эффективное оружие. Почему вы не доложили об этом наверх?» «Господин адмирал, а какой смысл? Ведь это абсолютно бесполезно!» Во-первых, нынешние поставщики вооружений не пропустят на рынок нового конкурента. А во-вторых, эта техника стоит очень дорого. Намного дороже поставляемой нам официальными поставщиками. Пускай она превосходит все ныне существующее, но по этим двум причинам ей не дадут хода. Единственное, что возможно, так это вот так получить ее небольшой партией для наших сил специального назначения. Похоже, что вы правы с небольшого раздумья, ответил Сулерак. «Я тут сравнивал соотношение потерь России в прошедших боях с ее противниками и нашими потерями в аналогичных операциях. И что?» – заинтересовался адмирал. «Сравнение явно не в нашу пользу, не говоря уже о ее противниках. И каковы данные? За все бои, а их было уже не так мало, они потеряли всего несколько человек». Во всех остальных случаях они теряли только дроидов и автоматические корабли, что для них не критично. Но ведь эта техника стоит очень дорого, по вашим словам. Намного дешевле терять солдат, чем дорогостоящую технику. Совершенно верно. Вот только земляне предпочитают терять технику, а не людей. Это глупо. Подготовка пилота или штурмовика стоит намного дешевле и скина, которые надо ставить вместо них. Это так. Зато они не испытывают недостатка в людях. Сейчас у них несколько тысяч истребителей, но нет нескольких тысяч пилотов. Сколько у них дроидов, мы можем только предполагать. Наше начальство на такой шаг никогда не пойдет. Им проще навербовать Орду дикарей с диких планет. Это обойдется им намного дешевле. Вы правы, генерал. Жаль, что мы не сможем укомплектовать ее продукцией наш флот. — Только силы специального назначения, и то с большим трудом. — Хорошо, половину своего дохода будете переводить на этот счет. И адмирал скинул по нейросети номер счета. — Вы свободны, генерал. Генерал Рачета возвращался к себе в прескверном настроении. Все его мысли были только об одном. Какая падаль меня сдала центральному штабу? Найду эту суку и удавлю. Дальний космос. Планета Земля. Чернота и безбрежность космоса были нарушены небольшой вспышкой сияния, когда рейдер Кронштадт материализовался в Солнечной системе за орбитой Плутона. Тотчас были включены модули Фантома-2 на самом рейдере и пристыкованных к нему фениксах. Рейдер в режиме полной маскировки на максимальной скорости устремился к Земле. Выйдя на ее орбиту, он принялся сканировать окружающее пространство в поисках чужих кораблей. Одновременно с этим отделившийся от рейдера «Феникс» взял курс на Марс, где на его спутнике в Фобосе приступил к установке новейшего мобильного комплекса космической разведки «Рутар-1М». Его в последний момент смогли выбить из флотских за размещение над стационарной станции слежения и разведки. Высадив на спутник строительных дронов, за день построили укрытие для комплекса и установили туда рута 1 м Потом принялись за установку по всей системе датчиков контроля пространства. В этом первому «Фениксу» помогал второй и 10 корветов авиационной группы. Несмотря на это, работа по установке датчиков растянулась почти на неделю. Зато по ее окончанию вся солнечная система находилась под плотным контролем. И теперь любой корабль, не использующий новейшие блоки маскировки, был как на ладони. Кронштадт находился в это время с обратной стороны Луны и вел наблюдение за планетой. Попутно мониторе весь радио и телеэфир. В России как раз наступала осень, и на календаре стояло 11 сентября 2004 года. Олег Киселев, назначенный капитаном Кронштадта, все же не удержался и, вопреки всем инструкциям, совершил высадку на землю. Взяв десантный бот и десяток терминаторов в себе в прикрытие, он приземлился неподалеку от Рязани, включив блок оптической маскировки «Призрак». Связавшись через аппаратуру бота со своей сестрой, он вызвал ее навстречу. «Алло, Маришка? «Кто это?» «Это я, Олег». «Господи, но ведь ты пропал без вести в этой чертовой Чечне! Ты знаешь, сколько мать проплакала по тебе? Где тебя столько времени черти носили, Ирода?» «Узнаю старшую сестренку, и я тебя люблю». «Олег, какой же ты дурак! Не мог пораньше позвонить? Мать все глаза по тебе выплакала!» «Маришка, ну не мог я раньше позвонить. Ну никак не мог. Возможности не было». «Ты где сейчас?» «Помнишь рощицу, где я сразу 13 белых нашел?» «Конечно помню. Ты потом неделю гордый ходил». «Приезжай туда. Только одна. Или с батей на крайняк. И одежду мне захвати». «Отца нет. Он в рейсе. Я сама на нашей Ниве приеду». «Хорошо. Жду тебя. Про одежду не забудь». Десяток терминаторов в режиме охраны рассредоточились по окрестностям рощи, взяв ее под контроль. Система безопасности доложила, что в радиусе километра нет ни одного живого объекта с массой тела выше 10 кг. Мелкая лесная живность была не в счет. Сам Олег стоял в роще и наслаждался еще теплой осенней погодой и свежим лесным воздухом. Он так отличался от кондиционированного воздуха корабля и станции. Прошло около часа, когда со стороны дороги показалась старенькая нива отца. Вставший за густые кусты Олег наблюдал за приближающейся машиной. Вот она доехала до рощи и остановилась. Открылась водительская дверь, и из машины вышла сестра. Оглядевшись вокруг и никого не увидела, она закричала. «Олег!» «Здесь я, не кричи», — сказал Олег, выходя из-за куста. «Олежка!» — закричала Марина и кинулась брату на шею. «Где же ты все это время был?» «Далеко отсюда, Мариш, Очень далеко. Ты даже не можешь себе представить, как это далеко от нас. И где же это?» «Там». И Олег показал рукой в небо. «Где там?» — не поняла его Марина. «В космосе. Очень далеко отсюда». «Да хватит тебе заливать. Вырядился в костюм для карнавала и думаешь, я тебе поверю?» «Ну, смотри». И Олег отдал по нейросети приказ паре ближайших терминаторов. Те вышли из кустов и остановились, ожидая дальнейших приказаний. «Ой, что это?» – взвизгнула Марина, увидев дроидов. «Мое прикрытие. А там стоит десантный бот, на котором я спустился сюда. Ты одежду мне привезла, а то в этом легком скафандре здесь не походишь. Сразу вызовет кучу ненужных вопросов у окружающих». «Да, конечно. Вот я тебе твою старую одежду захватила». «Маришка, ты просто чудо! Я люблю тебя!» «Ты надолго к нам?» «К сожалению, нет. Воспользовался своим служебным положением, чтобы вырваться к вам ненадолго». «А кто ты там?» «Сейчас я капитан дальнего рейдера Кронштадт, отправленного на поиски земли». «Все, Маришка, дома расскажу подробности. Поехали скорее!» «А они как же?» И Марина указала на дроидов. «А что они? Будут охранять десантный бот?» Все в машину, они поехали домой, где Олег не был долгих четыре года. Он сидел рядом с сестрой и смотрел в окно на родные места. Через сорок минут они подъехали к дому и поднялись в квартиру. Марина открыла дверь. Они вошли внутрь, и тут в прихожую вышла мама с вопросом. «Кто там пришел? Марина, ты?» Увидев сына, она с криком Олег бросилась обнимать сына. «Мама, ну что ты? Живой я!» Олег крепко обнял маму. Так они и стояли несколько минут. «Я знала, что ты жив, даже после повестки, где написали, что ты пропал без вести. Олежка, где ты был все это время?» «Мам, ставь чайник, будем чаевничать, и я вам все расскажу». «Сейчас, сынок, ты пока руки помой, через пять минут все будет готово», вскипел чайник, и все сели на кухне. «Я вот и блинчики напекла, как ты любишь, вот и варенье клубничное, твое любимое. Ты ешь, Олежка, ешь!» «А вкуснотища, так давно я этого не ел!» Наконец Олег приступил к рассказу. «Зажали нас. Крепко зажали. Мы уже приготовились умирать, когда нас захватили в плен инопланетяне. Увезли к себе, потом нас другие инопланетяне освободили, и мы остались у них. Сначала деньги зарабатывали на корабль, потом искали координаты Земли, нашли их, и вот я прилетел проверить их. Меня сейчас на орбите ждет корабль. Я не вытерпел и к вам заскочил. Только мне назад надо». «Уже уходишь, сынок?» «Извини, мама, служба, но я еще вернусь. Главное, что мы нашли землю, а там еще и другие ребята, кто тоже хочет домой». «Так и возвращались бы все». «Нельзя, мама. Ты представляешь, что будет, когда все об этом узнают? Это вполне может спровоцировать мировую войну. У нас там хватает бывших силовиков, они целый план придумали по нашему незаметному возвращению. Вам надо только подождать». «Олежка, а ты меня возьмешь туда?» «Обязательно, Мариша. Всех вас возьму, только не сейчас». «А пока мне надо возвращаться к боту. Отвези меня обратно и никому обо мне не рассказывай». «А соседи тебя ведь видели?» «Если спросят, заскочил ненадолго, проведать и уехал. А куда и откуда, не сказал». Вернувшись к десантному боту, Олег стартовал в режиме невидимости на орбиту и благополучно вернулся на Кронштадт. Закончив установку модулей Рутар-1М, рейдер отправился в обратный путь главная земля найдена, и в системе установлена разведывательная станция. Корабль уже готовился к гиперпрыжку, когда со станции пришло сообщение. Внимание! Обнаружен неизвестный корабль. Его данные соответствуют среднему крейсеру класса «Хорат» пятого поколения. «Боевая тревога!» – распорядился капитан. «Неизвестный крейсер уничтожить!» Рейдер взял курс на крейсер работорговцев, а никем иным этот корабль быть не мог. Можно, конечно, было взять его на абордаж и поспрашивать с пристрастием, вот только какой от этого толк. Лучше, чтобы все знали, чужие отсюда больше не возвращаются. А потому, приблизившись к нему в режиме маскировки на дистанцию эффективного огня, дал зоп туннельными орудиями главного калибра. Не ожидавшего этого противника просто разнесло на куски. Его силовые щиты были в походном положении и поэтому не смогли отразить залп. А самое главное, что между неизвестным кораблем и Землей находился «Нептун», и никто из астрономов на Земле не мог видеть вспышки взрыва крейсера. Покончив с противником, рейдер прыгнул в гипер, взяв курс на главную базу.